Серия вторая. В самом надёжном банке Максквара пропадает нечто важное настолько, что директор не имеет права раскрыть, что же именно исчезло. Полиция сбилась с ног. Тогда за дело берётся ведьмо Фёкла, её помощница Джо и чёртова дюжина магических кошек. Глава 1. Крутила в руках отличную метлу, оглаживала блестящий держак, дёргала за упругие прутья. Проверяла идеальную фиксуру. Новейшая модель. Тоном опытного лавеласа простонал Наким. Тощий и лохматый, как мётлы в его лавочке, продавец. Только вчера получил, по великому блату. Ещё нет в продаже, только у меня и только одна. Как минимум месяц не найдёшь во всём Макс перед Джо. Она совершенно... И стоит совершенно немыслимо, пробурчала я. Во мне словно всё разрывалось. Нервы станали натянутыми струнами. Разум орал что-то про сумасшествие. Я столько времени копила на призрака, и вот когда отправилась покупать в оживлённый байк, случайно завернула ветер на Кима. Каждая тысяча окупится с лихвой, как только ты ощутишь на щеках поцелуи ветра, напыщенно произнёс старый соблазнитель. А можно мне без этой любовной фигни? поморщилась я. Мне и в жизни от этих поцелуев уворачиваться приходится. Не хватало, чтобы еще и ветер бросался на меня». «О-о-о!» — мечтательно закатил глаза Наким. «Джо, у тебя появился жених? Когда свадьба?» Едва этой самой супер-пупер поцелованной ветром метлой его и не прихлопнуло. «Еще слово Наким, и я ничего не куплю». «О чем это я? Вообще ничего покупать не собираюсь. Но так сложно выпустить эту прелесть из рук». «О-о!» Как гладко отполирована древка из бальсы. Да метлу можно двумя пальцами удержать, настолько лёгкая. И два не плача попыталась отдать красавицу погрустневшему Накиму, но лишь тнула в грудь держаком и прошипела: "Заверни". И теперь шла с метлой на плече и не доумевала, какой магакот ядовитый меня укусил. Скутер мой тащили, пока я носилась по делу пропавшего младенца. и щедрый от радости молодой отец компенсировал его стоимость. Могла же купить призрака, могла. И ехала бы сейчас по трассе, прислушиваясь к дружескому бурчанию мотора, а не топала пешком до автобусной остановки. Идиотка. Упустила единственную, скорее всего, возможность осуществить свою мечту. Но почему тогда с лица не сходит счастливая улыбка? Джо обернулась, и улыбка слетела, словно от дуновения ветра. Ко мне шел сияющий, как натертый до блеска пуговицы на форменном пиджаке полицейского, Денис. «Привет!» – проворчала я, не хуже мотора призрака. «Каким не чудом тебя занесло в этот район!» Полицейский, впрочем, совсем не смутился холодному приему. Он щелкнул по длинной коробке. «Что это?» Машинально посмотрела на покупку, а Денис подхватил мою руку и галантно поднес к губам. вырвалась и воровато огляделась. Ать за ногу. Что творишь? Ты не ответила на вопрос. Не чуть не смущаясь улыбнулся Денис. После совместной ночи он полностью изменился. Беру пример с тебя, насмешливо парировала я. Так что ты здесь делаешь? Он обернулся и указал на пару полицейских машин у высокого сверкающего здания, на котором огромными буквами было написано Многобанк Максквара. Вызов, а ты? Дурость, буркнула я и пожаловалась. Пошла покупать байк, а потратила всё на метлу. Хорошо, усмехнулся Костромак. Порядок на дорогах гарантирован. А вот небеса в опасности. Да ладно, Джо. Я же пошутил. Не дуйся, лопнешь. В животе забурчало. Я прижала руку и проворчала: Скорее наоборот. Голодная Ладушевился полицейский и глянул на часы. О, так и у меня время обеда. Пойдём перекусим, я угощаю. Нет, спасибо, вежливо отказалась я. А я знаю недалеко отличное заведение, вкратчиво проговорил Денис. По отзывам, там подают великолепный веганский. Наморщил лоб, похлопал себя по карманам и вытащив из нагрудного бумажку, прочитал по слогам: Меланзана алла пармиджана. Гордый что вы говорил, циркнул глазами. О. Я гулко сглотнула, в животе снова громко забурчало. Да, ты хорошо подготовился. Несчастно сдалась я, обречённо кивнула. Пошли, но счёт разделим. Покосилась на метлу и снова вздохнула. То есть я тебе потом верну долг. Вот же, тяпнула меня нелёгкая в макав корыжую. Мало того, что купила, то что поклялась никогда не покупать. Так ещё и отправилась на свидание с тем, с кем обещала больше не встречаться. Впрочем, это же не свидание. Так, совместный обед, дружеский, можно сказать. Вот только пока я поедала обалденнейшую, вкуснейшую и нежнейшую в мире миланзану, Денис пожирал глазами меня. Ты похудела, отметил он. И я гневно фыркнула, заметив, как Костромак пялится на мою грудь. А Денис широко улыбнулся. Андрей перестал тебя кормить? Сама не могу есть, с набитым ртом, прошамкала я и погрустнела. Ты же знаешь. Да уж, хмыкнул Денис и покачал головой. Кто бы мог подумать, что Ангела кажется серийным отравителем. Я поперхнулась и закашлявшись, прижала к грудь салфетку. Ещё не хватало давиться такой вкуснятиной. Но при мысли о древних скелетах в шкафу нашего штатного ангела пропал аппетит. Отставила тарелку и буркнула. Вот спасибо. На здоровье, рассеянно улыбнулся Денис. Кажется, полицейский даже не понял, что испортил мне обед. Да не простой, а первый за два дня нормальный обед. Хотелось макнуть парня лицом в недоеденную меланзану. Костромак задумчиво проговорил. Хоть это давно в прошлом, я всё равно не понимаю, почему Клим так легко отнёсся к этому делу. Ведь Ангел попытался вернуться на преступный путь. Я взяла метлу и уже хотела треснуть полицейского по голове, как раздался звонок. Денис прижал трубку к уху и угукая, махнул мне рукой, бросил на стол купюру и исчез со скоростью метлового гонщика. Вздохнула и покосившись на недоеденное блюдо, Кивнула официанту, что можно убирать. Но, провожая тоскливым взглядом Меланзану, тут же вырвала тарелку из его рук. Аппетит дело наживное. Еще неизвестно, когда удастся нормально поесть в следующий раз. Дома поставила метлу в угол и прислушалась. Со стороны кухни доносился шум. Тянула сладко-пряным ароматом. Наш штатный отравитель готовил мои любимые морковные котлетки. Сглотнула слюну. словно не обедала вовсе честного, и хмуро протопала по лестнице. «Не буду ничего есть в этом доме. Во всяком случае, пока фёкла, не выбросить тот чёрный сундучок с замочком. Очень уж легко отгадать шифр на сейфе старушки». Иван читал книгу. Грыз пригрелся у зоомага под боком, а на животе мужчины свернулся клубочком ромашка. Когда я поздоровалась, магокоты лениво приподняли головы, Громко потянулся и зевнув, снова свернулся на коленях наставника, а тот поднял на меня глаза. Привет, Джо. Хреново выглядишь. Тебе бы научиться комплименты делать, честь слова, недовольно проворчал я, пока ни дуновения позитива. Кстати о позитиве, подхватил Иван, отложил книжку и подмигнул. Долго мы будем травиться веганской едой. Пожал плечами. А почём, я знаю. Не ко мне вопрос. Я и готовить не умею, и вообще, ешьте, чего хотите. Но Андрей не готовит ничего, кроме твоих любимых блюд. Не выдержал за омак. Даже магака ты скоро в травоядных кроликов превратится. Ну когда ты простишь Ангела? Я и не злилась, чтобы прощать, фыркнула и направилась к мастерской. Постучала. Мастер, завтракать не собираетесь? Люди уже обедали. «Вы там на второй сезон пошли, что ли? Глаза квадратными станут». «Удобно под очки», — добавил Иван. И знаками показал, словно сидит в машине и смотрит в боковые зеркала. «Нет слепых зон». «У Фёклы и так нет слепых зон», — ехидно огрызнулась я. Забыл, что у неё видение. Постучала ещё раз. «Ну, хорош уже пугать. Почему не выходите?» Обернулась к зоомагу. «Ты видел её сегодня?» Он помотал головой. Ать за ногу. Если Фёкла заперлась изнутри, и ей стало плохо, то придётся вызывать. Кого в таких случаях вызывать? Грыза, подсказал Иван. Хм. Я покосилась на испуганно прижавшего уши Мэнкуна. Магака ты не идиотый. Они могут запугивать Фёклу, путать её дорогущие нитки, да и рвать драгоценную вышивку. За что нам с тобой, между прочим, головы открутят? А им «Ведьма простит все, кроме одного. Кота-магия в доме. Никто не захочет менять теплый лежак, вкусную еду и личного зоомага на сомнительное удовольствие козырнуть умениями». «Не забывай, что они неделю питались веганской едой», — ехидно напомнил Ваня. «Может, у них перевыработка зверина пошла от нехватки белка?» «Похоже, у тебя перевыработка остроумия», — парировала я. Может отправить тебя деньги зарабатывать, а? Будешь выступать клоуном. Мога-коты тебе в помощь. И убийство не нужно расследовать. Так нет их, пожал плечами Ваня. В Макс-квере тихо, как в болоте, ничего не происходит. И тебя это так расстраивает. Саркастично скривилась я и снова постучала в дверь. Фёкла могла наушники нацепить. И тогда можно долбиться хоть до завтра, пока сериал не закончится. А потом она выползет. И будет укорять, что голодом морят, буркнула, те слова. Я тоже не в восторге. Деньги сегодня ухнуло кое на что. Теперь на мели. На что? Тут же живился Ваня, но ответить я не успела. Снизу донёсся звонок. Некто тризвонил так, словно приспечил в туалет, а воспитание требовало обязательного наличия белого друга. Тихий говор Андреевича и то противно визгливый голос. Вздохнула. пойду, посмотрю, кто там. Стоило спуститься, как на меня налетел невысокий мужичок в костюме и забавной шляпе. Под гродом струился по его худому бледному лицу. Глаза вытаращены, рот искажён, ну просто портрет в стиле кубизма. Откуда знаю? Как раз недавно подруга по метловым гонкам лада вытащила на жуткую выставку своего нового приятеля. Ничего не поняла в этом, так сказать, искусстве. Но там с каждой картины на меня пялились такие вот красавцы. «Помогите!» — взвыл мужичок так, что я невольно посмотрела на дверь. Может, за ним кто с ножом бежит? Но гость удивил еще больше. Упал на колени и обхватил мои ноги. «Спасите меня! Умоляю!» «Ай, за ногу!» — пробормотала я. «Неудобно и противно как-то, честное слово. Не понимаю тех, кому нравится такое вот обращение». схватила его за шиворот, незнакомец весил не больше ребёнка, и поставила рядом. Встряхнула для верности и спросила: "Чем помочь?" "Вы же ведьма фёкла", с надеждой уточнил незнакомец. "Я её помощница Джо", представилась я, и на всякий случай добавила: "Зовите просто Джо, без мастера". "А где ведьма?" озирался похожий на хорька мужичок. "Скоро будет" Скрестив пальцы за спиной, пообещала я: "И прошу, не зовите её ведьмой, если хотите, чтобы мастер Фёкла вам помогла. Расскажите мне, в чём суть вашего дела". "Я расскажу", застучал зубами незнакомец. Он побелел как мел и обхватил себя руками, словно у нас было невероятно холодно, решительно произнёс. "Только ей". Пожала плечами и кивнула на диванчик. "Ожидайте. Сколько Не знаю, отмахнулась я. Бывает, что фёкла не спускается, если я не передаю ей вкратце, что нужно клиенту. А порой и даже в этом случае. Клиент как-то странно покосился на лестницу и вдруг бросился к ней. Я усмехнулась, даже догонять не стала, лишь скрестила руки на груди и принялась ждать. Наверху раздался истошный крик, шипение, стуки и возня. А через пару минут по лестнице, практически кубарем, скатился торопливый клиент. Костюм в клочья, один рукав почти оторван, а на брюках висят лоскуты, в дырах видны костлявые коленки. "Помогите!" бросился он ко мне и тыкая в сторону лестницы заорал. "Там демоны!" "Вот я и говорю", иронично хмыкнула я, разглядывая чистое лицо и неповреждённую кожу мужчины. Магакати, практически ювелиры. А мастер Фёкла не слушает, обожает этих тварей как тистих. Их нужно изолировать, зизну гость, они опасны для общества. Они и так изолированы от <связывая> общества. Покачала головой. Надо же было так испалосовать одежду, но не повредить клиента. Выписать им по призовой порции морковных котлет. Вкратце уточняю. Вам же известно, чей этот дом, господин? Попростите, попытался прийти в себя клиент, пригладил копошащиеся чуб и приосанился. Я мастер Николай, помощник управляющего финансового объединения Многобанк Максвера. Страсти усатые, уважительно протянула я и хитро сощурилась. Мастер Николай, скажите, пожалуйста, А помощник управляющего финансового объединения Многобанк Максвера всегда без разрешения проникает на частную территорию. Мне просто интересно. Это политика банка или ваше лично? Мужик побелел, потом покраснел, глаза выпучил, руками замахал. Я рассмеялась и указала на диванчик. Присаживайтесь, если не передумали просить помощи у мастера фёклый, и изложите кратенько суть вопроса. Николай сел на диван и принялся мять свои коротенькие пальцы. Не поднимая головы, пробормотал: "Кое что пропало в банке. В полиции только руками разводят. Если это не найдётся в ближайшее время, я труп". Скинул голову и посмотрел умоляюще: "Но если вы это найдёте, то вот". Он протянул бумажку, на которой была нацарапана такая сумма, что у меня не только брови на лоб поползли. Но и до речи на пару мгновений пропал, что со мной случалось крайне редко. Быстренько подсчитала свой процент. Это что же? Я смогу купить призрака. И что же у вас пропало? уточнила я с самой благодушной и доброжелательной гримасой в мире. Хороший клиент богатый клиент, а хороший клиент всегда прав. Николай замялся, и я улыбнулась ещё шире. Лицо едва не сводило. Нам же нужно знать что искать. Не могу сказать, несчастным голосом простонал он и умоляюще сложил ладони. Найдите это, спасите меня. Я хмыкнула. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Николай сник и обречённо уронил руки. Я снова посмотрела на бумажку и добавила. Так это же наша основная специализация. Попросила клиента подождать в холле, а сама схватив новенькую метлу, бросилась к выходу. Николай проводил меня озадаченным взглядом, но ничего не сказал. Звуконепроницаемую бронированную дверь, за которой Фёкла прячет свои неземные сокровища, мулине канвы и вышивки, взломать нереально. Но ещё в нашем первом деле я уснила одну простую вещь: всегда есть окно. А если есть метла, то окно это прекрасный дополнительный вход, ну или выход, исходя из ситуации. Благо окно в мастерскую ведьмы было распахнуто. Я влетела и, порадовавшись прекрасно сохранившимся навыкам лавирования, осмотрелась в пустой комнате. Фёкла пропала. Как могла исчезнуть старушка из запертой изнутри комнаты, представив, как Фёкла в строгом шестином костюме и аккуратной шляпке спускается по водосточной трубе? Невольно хихикнула и вздохнула. Вот только этого не хватало. Мало того, что у Ангелы обнаружилось совсем не ангельское хобби, так ещё и ведьма исчезла. И что я скажу клиенту? Снова покрутила бумажку в пальцах. От таких гонораров не отказываются. Решительно открыла дверь и посмотрела на удивлённого Ваню и на насторожённых котов. Проговорила тихо: Кажется, у нас проблемы.